— кричит его баба. — Ох, хозяин, что ты наделал? — Говорил я тебе, не пускай собаки. А теперь вот видишь, что из ниток стало. Думал, думал мужик, что с бабой сделать. И не придумал ничего другого, как спросить ее. Вот хозяйка, идет праздник большой, Пасха Христова. Все люди снарядные. Нарядные будут. А я в чем в церковь пойду? Молчи, хозяин. Одежу я тебе излажу. Снаряжу тебе по бассее, покрасивее. Других. Накануне праздника взяла баба и заколола курицу. Перья с нее ощипала, потом пошла в лес и насбирала там серы с деревьев. Пришла домой, велела мужику раздеться, обмазала его с ног до головы серой и обсыпала его куриными перьями. Да так и послала в церковь. Пришел мужик в церковь, а там народу много-премного. Все на него девуются, все его боятся, все с него глаз не сводят, кто это пришел, кто это такой. Так все шептали друг другу, но узнать его так-таки никто не мог. Да прежде этого, как теперь и в церквах, порядка было немного. В сутолоке кто-то толкнул по нечаянности мужика, а он-то от толчка и насунься, на грех, на свечку. Как только огонь коснулся перьев, те вспыхнули. Загорелся мужик с головы до ног. Жжет его огонь. «Давай-ка он бежать домой!» — прибежал и говорит жене. «Ах ты такая секая, Что со мною наробила?» — сделала. «Погляди-ка на меня! Ведь я ногой прибежал, и все меня таким видели». Шипко рассердился за это мужик на свою ленивую бабу и задумал ее как-нибудь извести. Вот идет он как-то к речке и сделал через нее два перехода. Один из хороших досок, а другой из гнилых. Привел он свою бабу к гнилым доскам и говорит, «Смотри, баба, по этому переходу не ходи, не скачи, пойдешь, худо тебе будет. А надо сказать, что лютра, так прозвали жену мужика, всегда делала ему наперекор. И теперь на слова мужа она перечила, а вот пойду, люк-люк, пойду, вот пойду, элелюк, пойду. Она побежала по доскам, да только не успела добежать до середины перехода, как доски под ней подломились, и она упала в воду. Мужик только ее и видел. Пришел мужик домой, вошел в избу и видит пусто в избе. Жалко стало ему своей бабы. «Что делать? Как достать ее из воды, чтобы привезти домой?» Вот сделал он веревку, привязал к ней зыбку, пошел с нарядом к речке и пустил в нее зыбку. Потянул зыбку обратно и, слышит, что-то попало. «Ну, — думает мужик, — вытащу назад свою бабу и уведу ее домой». Станем опять вместе жить-поживать. Тащит он, тащит. Глядь, вместо его бабы попала ему в зыбку нечистая сила Кикимора. Мужик стал было опускать ее обратно в воду. Да нет. Кикимора схватилась за него крепко-накрепко и говорит. — Батюшка, спаси меня от кривой лютры. Попала она в наше царство, и житья от нее нам не стало».